«Севнар! Погоди! Чего скажу?» Окликнул, догоняя Рик длиннорукий. Скальд обернулся, остановился, дожидаясь его. Он шел к Ноктауну, корабельным сараям, помочь братьям смолить днище кораблей. Резкий дым от разогретой смолы и жара были ощутимы издалека. «Погоди! Чего сказать хотел?» Я, Рухаки Хаки, велел передать. А чего он велел передать, не знаешь? Это ты мне скажи. Я? Скажу, да. Февнар улыбнулся, слушая. И почему именно Древнорукого на острове всегда посылает что-нибудь передать? Хотя все знают, половину забудет, а оставшуюся переврет. Зато, получается, Рик всегда при деле. Все время кого-то разыскивает, нарезая круги по всему острову. «Погоди, Рик, давай вместе подумаем!» Терпеливо начал он. «Ярл Хаки послал тебя!» «Далеко послал!» «Ко мне!» Опять улыбнулся Севнар. «Правильно!» «К тебе!» Обрадовался Глинарукий. «Так вот же ты!» «Именно, я!» «А что ты должен мне передать?» «Я?» – Скальч вздохнул. «Именно ты!» «Сьевнар, собирайся в Хиль, сьяв, пойдешь с нами на лебеди моря. Будем сопровождать Кнары», – сказал косильщик, тоже появившись неподалеку. С Гунаром были Фроди глазастый и Ингвар крепкие объятия. «А, точно!» «Ярл Хаки велел тебе передать, чтобы ты пойдешь в Хильтьяв на Лебеди-море», — вспомнил Рик. «А Ярлу что передать?» «Что пойду». «А где я его найду?» «Далеко», — не выдержал Сьевнар. «А, понял. Так я пойду искать». — Иди, иди, Рик! — длиннорукий улыбнулся брату и остальным, показывая жестами, что рад бы остановиться, поговорить, но очень-очень занят, и мчался. — Рик не всегда был таким, — сказал, словно извиняясь, страносый сухощавой Фроди. — Он был совсем ребенком, когда всю нашу семью сожгли у него на глазах. С тех пор так и не вырос. «Наверное». «А кто это сделал?» – спросил Сьевнар. «Неважно, их уже нет. К сожалению, я смог убить их только по одному разу». «Пусть упадет мне на голову молот Тора, больше и не надо», – пробасил Ингвар. «Как ты любишь говорить, косильщик, излишество вредит». — Кстати, Сьевнар, я же тебе обещал показать, что такое любовь, вылечить твою тоску. — Вот это новость! — ехидно ухмыльнулся Гунар. — Вы о чем, братья? — Ну, мы ж в Хельсиав, идем за мукой, а там есть рабыни. — Погоди, а ты что подумал? — вдруг сообразил Ингвар, нахмурившись. Фроди глазастый уже откровенно смеялся, вздрагивая всем сухим, натянутым как тетива телом. Косильщик тоже посмеивался. «А, ну вас!» – махнул рукой силач, покрутил головой и тоже заулыбался. Съевнар не слушал их перепалку. Смотрел на море, мелко пенящиеся барашками до самого горизонта, на небо, где далекая синева просачивалась сквозь рваные лохматые тучи но уже по-другому смотрел, как будто перед ним распахнули двери темницы, и хотя миствель темницы не назовешь, но он еще ни разу не выезжал с острова с той памятной осени своего бегства. Странное ощущение, думал он, вроде бы и хочется, и в то же время медлишь сделать шаг за порог.